Самелия остановит её. Каждая разумная часть его души повторяла, что лидер блока синий враг его дочери, что Амелия в безопасности, все остальные части требовали остановить её. Амелия коснулась руки зелёной госпожи, заколебалась на мгновение и сделала реверанс. Я научила её делать реверанс больше 10 лет назад. Зелёная госпожа тоже сделала реверанс и повернулась уходить. Собрание лидеров блоков наблюдало, как удаляется самопровозглашённая фея. Существовали кейпы, которые настолько обманывали, что считали собственные силы магией. Более кейпов с психическими расстройствами, которые не мешали им действовать. Зелёная госпожа относилась к обеим категориям, но обладала силой настолько опасной, что люди её слушали. Никогда он не рассчитывал завлечь за из этого пользу. Однако её безумие сыграло мне на руку. под дома ломаркис, несмотря на всё ещё гулко стучащее сердце. Он рассчитывал нагнетать напряжение до тех пор, пока Эмелия не вынуждена будет использовать силу, чтобы спасти его, надавить на неё, за сделать это чужими руками. Ему это не нравилось, но изменить её состояние было отчаянно необходимо. Необходимо ради её же блага и ради этой попытки он готов был рискнуть всем. "Похоже, блок С не настроен на сотрудничество", сказал маркиз и улыбнулся. Зелёная госпожа, возможно, говорит странные вещи, но она не отказывается, сказал Глюванат. Она сказала, что у ребёнка есть силы. Прекрасно. Наш вопрос не изменился. Донтес из Блок-отеля установил непомерные цены, а у нас есть люди с больными зубами. Ты можешь их вылечить? Амелия всё ещё стояла, уставвшись на вход в тёрмный блок маркиза. Амелия, потормашелил её маркиз. Что? Она встряпнулась. Ты можешь вылечить зубную боль? теоретически, ответила она. Хорошо, подумал маркиз. Уклончиво, но правда. Ты вмешиваешься в дела моего помощника, сказал учитель. Я плохо воспринимаю подобные вещи. В долгосрочной перспективе конкуренция всем пойдёт на пользу, ответил маркиз. С другой стороны, за твоё неудобство, возможно, мы сможем предложить скидку. А заговорила Амелия, все повернулись к ней. Глупый вопрос, но если мой отец не против, возможно, мы можем предложить сделку в обмен на ответ на вопрос. Маркиз подавил желание нахмуриться. Думаю, это возможно. Я знаю, что ответ нет, но никто не говорит об этом снаружи, так что я не знаю, почему так. Здесь столько народу. Почему нельзя просто сбежать? Маркиз вздохнул. Это была ошибка всех новичков цепляться в идею побега, но ему не представилось возможности описать эту ситуацию. Хорошо, что она заинтересовалась, проявила интерес к чему-либо кроме скорби, но это не укрепит её образ. И это не очень хорошо, позволять людям знать все её возможности. "Мы внутри горе", сказала лабораторная крыса. "Вакуум, удерживающая пена. Нет", оборвал её учитель. "Хочешь настоящую отцелительницу? Он стоит недёшево". Амелия кивнула, маркиз снова подавил желание помурчать. Безмерительные устройства здесь не особо большая редкость, так что мы не можем получить полную картину, но есть теория, отвечающая на вопрос, почему мы не можем телепортироваться или улететь сквозь вакуум или прорваться через толщу горы. "Говори", сказал маркиз. "В конце концов, это неважно, но он слышал об этом в первый раз. Технология искривления пространства. Само устройство должно быть не больше футбольного мяча и спрятано где-то в глубине скал тех гор". А паратаскривление должно быть больше, но нет гарантии, что он находится рядом с тюрьмой. Причина, по которой мы не можем сбежать в том, что мы в тюрьме размером не больше, чем кулак. А если всего вокруг настолько мало? Учитель поднял кулак и постучал им по ближайшему столу. Сможешь ли ты прокопать тоннель такой длины? Сможешь ли ты телепортироваться на такое расстояние через столь плотный материал? А что насчёт 100 м свинца и кубометров удерживающей пены за ними? Хорошо, сказала Амелия. Я поняла. Спасибо. Могло быть и хуже, подумал маркиз. Это угнетало, но могло быть и хуже. Учитель пожал плечами. В качестве благодарности за целый мой термный блок мы предоставим скидку, сказал маркиз. Меня это устроит, кивнул учитель. Что вы хочешь? Обсуждение возобновилось, и маркиз принялся аккуратно настраивать одних лидеров против других, управляя разговором и не делая никаких обещаний. Кстати, он мог справиться Он ощутил, как внутренний страх сменяется спокойной расслабленностью. "Феи", пробормотала Эмелия. Они были на пути к общей обеденной зоне. "Они не настоящие", ответил маркиз. "Она видит то, чего не можем увидеть мы. Ауры, которые окружают стилы. Она решила их так называть". "Нет", ответила Эмелия. "Когда я коснулась её, я ощутила весь её организм. Я не видела то, что видит она". Но я видела, что она удерживает их внутри себя, питается их энергией. И есть ещё 3 позади неё. Она использует энергию, чтобы поддерживать их. Но они же не были активны. Она собирает души мёртвых и умирающих поро людей, ответил маркиз. Или даже души живых, которые пришли с её не по вкусу. Хотя на самом деле это не души. Учители говорят, это психические изображения, копии индивидуальных личностей, воспоминания и силы. она может активировать некоторых и в любой момент делать с их помощью что угодно. Они не феи и не души, и не психические копии. Силы не являются частями наших тел. Если бы это было так, я могла бы изменять их или отключать. Когда я коснулась зелёной госпожи, да, я почувствовала, что нашло недостающее звено головоломки. Они разумны, возможно, не спят, как она и говорила, но они не глупы. И мне кажется, я начинаю понимать, что случится, когда они проснутся. Мы можем это использовать, только не в клетке. Как жаль, Господи, пробормотала Амелия. Зачем я просила отправить меня сюда? Если бы я поняла раньше. Зачем ты просил отправить тебя сюда? Слова поразили её словно физический удар. Она снова обняла себя руками и волосы закрыли лицо. Сестра, я использовала свою силу на ней. Я разрушила её. Мне очень жаль. Соперничество между сёстрами, драка, любовь. Голоса Мели почти затих, плечи сгорбились. Он взял её за руку и повёл в нишу, где немногие смогут увидеть, если она начнёт плакать. Любовь, увы, самое жестокое из всех чувств. Мне очень жаль. Маркиз подумал, стоит ли обнять её, но решил, что не стоит. Частично из-за того, как она реагировала на прикосновение раньше, Он должен дать ей время, чтобы подпустить его. С другой стороны, у неё промелькнула мысль, что зелёная госпожа, кажется, считает, что девочка равна и помогущество. Прошло много времени прежде, чем она заговорила. Ты как-то сказала, что нет ничего важнее семьи. Как-то так. Я ты поймешь, если я скажу, что не отношу тебя к семье. Я рада, что ты здесь, рада, что мы общаемся, но Виктория была моей настоящей семьёй. Да, я понимаю. Опыт помог скрыть боль, вызванную словами. Я оставил тебя им, поскольку был слишком горд, чтобы прекратить быть маркизом из Броктон-Бэй. Мне следует понимать, что ты привязалась к ним больше, чем ко мне, но я до сих пор не могу этого понять. Я чувствую, что должна что-то сделать. Кажется, это важно. Если бы я могла объяснить, рассказать кому-то, кто понимает, боюсь, бежать от этого невозможно. И Эмилия моргнула, чтобы прогнать слёзы из глаз. Я уже чувствую, словно предала Викторию, что я уже забываю её. Всего несколько минут, которые я думала о том, что знал от этой девушки, я перестала думать о Виктории. Это по моей вине её больше нет, а осталось только та штука, которую я создала. Если я перестану думать о ней, если я перестану страдать, значит, я оскорбляю её. Я боюсь, боль не прекратится и не излечиться так быстро, как ты думаешь. В конце концов, всё произошло недавно. Вот только Что если она прекратится? Если я когда-нибудь забуду, значит, вычеркну её из полной картины. Не то чтобы она была совершенно, но, но ты хочешь сохранить память. Пойдём. Он взял её за руку и потащил за собой. Она вытирала слёзы из глаз, и сопли с верхней губы, но не протестовала. И всё же он был рад, что к тому времени, как они пришли, улица была почти сухим. Технор сидел в углу обеденной зоны, а его инструменты были разложены перед ним. самодельные устройства, изготовленные из материалов, добытых из тёмного окружения. Сколько возьмёшь за тату для неё? спросил маркиз. Амелия уставилась на него. Пять копеек и пять сигарет, ответил технарь. Старые книги или новые? Любые. Маркиз повернулся к дочери. Если ты решишь его сделать, я советую выбрать символ, а не лицо. Он не сможет точно воспроизвести твоё описание, а не точное изображение исказит твою память. "На первый бам случае я не могу вспомнить, каким было её лицо до того, как всё случилось", сказала Амелия, и по её лицу пробежала тень. "У тебя будет физическое воплощение памяти о твоей сестре, поэтому ты не забудешь о ней до конца своих дней. Когда ты закончишь, мы отведём тебя обратно в камеру. Ты можешь говорить в пустой комнате, сказать всё, что должна, и система наблюдения дракона запишет сообщение, похоже на молитву", сказала Амелия. Да, вот только в нашем случае есть шанс, что кто-то тебя услышит и сможет что-то сделать. Амелия Силоновская Камю и начала объяснять мастеру, какогоtattoo она хочет. Программа, осуществляющая наблюдение за клеткой, проследила за девушкой, которая отделилась от своего отца и вошла в свою камеру в тюремном блоке W. Она заговорила и обратилась к дракону. Программа произвела запись сообщения, как она делала с каждым словом, прозвучавшим внутри поуманского центра заключения для людей. Отслеживающие программы начали просмотр и обработку записи, когда ключевые слова превысили сигнальный уровень частоты появления, сообщение было помечено. Ещё больше пометок появилось после того, как были проанализированы описания из корпуса записи исследований по людям. В 100 км от поверхности Земли симорка изменила курс своего полёта. В соответствии с протоколом предусмотренно на время, когда дракон находилась на задании, система перенаправила сообщение к одному из спутников. На пути к дракону итоговое сообщение было сильно искажено воздействием глушителя. После получения со спутника испорченная передача подсистеме автопилота дракона приступила к сортировке информации. Проверка сообщения показала, что оно классифицируется как неактуальное, игрызак кода из недавних улучшений спутника наблюдал, как сообщение избежало серии дополнительных проверок безопасности и было отнесено к другим заметкам о данным, включающим информацию о вспышках излучения в атмосфере или о случайных подземных толчках. на в лучшем случае к фоновому шуму. Программа наблюдения сочла работу выполненной и сохранила запись в архив, содержащий 15 лет разговоров в Буманском центре заключения паралюдей. Симорк полетела дальше.